Лис. Сну, пойди, НН 101. Слушает не в сети. Сну, пищик 1. Элиот мёртв. Чтобы это понять, не обязательно к нему прикасаться. Поза выглядит неестественной. Одна рука безжизненно свисает, пролитый кофе растекается вокруг лица, касается глаз. Дело не только в позе. Разбитый компьютер Эллиот умер бы, прежде чем позволил кому-нибудь прикоснуться к своему ноутбуку. Ноутбук... Повреждён — не очень подходящее слово. Уничтожен. Вот как правильно. Клавиатура вырвана, внутренности обнажены. На треснувшем экране большое тёмное пятно. Наконец, жёсткий диск. Его выдернули, вскрыли и погнули до неузнаваемости. «Что?» — побелевшими губами выдавливает Тофер. Никогда не видела его таким испуганным. «Что случилось?» «О, боже, о, боже, господи!» Эллиот хотел мне что-то рассказать, а я не... Я не стал... «О, боже!» Он, шатаясь, бредёт прочь из комнаты, как в тумане. ани в шоке. Стоит неподвижно. Безумный взгляд прикован к Эллиоту. По щекам бегут слёзы. Тайгер берёт ани за руку, осторожно увлекает в коридор. Первый сговаривает Эрин чем выйти?» «Что?» — глупо переспрашивает Карл. Он напоминает боксёра, пропустившего чересчур много ударов в голову. «Выйти! Покинуть номер! Это место преступления!» Эрин приближается к Элиоту, прикладывает два пальца к его шее, оттягивает веки, затем поворачивается к Дэнни и едва заметно качает головой. «Ну, чего вы ждёте?» — обращается тот к остальным. Голос почему-то сердитый. «Не слышали, что она сказала? Выходите!» Мы гуськом покидаем помещение. Эрин извлекает из кармана запасной ключ и запирает за нами номер. Внешне она окажется спокойной, однако внутри, думаю, едва сдерживает панику. «Инига», — произносит Эрин. «Я знаю, вам не нужно напоминать. И все же, пожалуйста, почаще проверяйте сигнал приема на своем мобильном. Крайне важно поскорее связаться с полицией». «Э, да, конечно. Иннега потрясён не меньше Карла. Сейчас же пойду проверю. Я оставил телефон внизу». «Что мы можем сделать?» — беспомощно спрашивает у Эрин Миранды. «Ничего», — говорит Эрин. Теперь она выглядит мрачной. «Мы ничего не можем сделать. Попытайтесь сохранять спокойствие до прибытия спасателей».